Из-за сердца хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи и ты. Но верь весне, ее промчится гений, Опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений болит скорбящая душа. 31 декабря 1883 года.